Законы генетики эволюции действуют среди всего живого. Рыбы, ландыши и скворцы не знают государственных границ. На разного рода международных сборищах, симпозиумах, коллоквиумах ученых никогда не интересовало вероисповедание коллеги, тем более национальное происхождение. Какая разница, еврей не еврей? Сколько в нем течет еврейской крови? Важен был талант, добросовестность, умение решить задачу найти истину. Антисемитизм был отвратителен Зубру как подлинному русскому интеллигенту. Отвращение к антисемитизму он впитал вместе с отвращением к черносотенству, к поповщине, к этим смердящим гнилым устоям русского самодержавия. Поэтому он охотно участвовал в тайной акции, придуманной немецкими учеными. Кто именно ее предложил, неизвестно. Дело в том, что специалистов ученых-евреев Ряд ведомств имел право оставлять для своих работ. Для этого нужно было заключение экспертов о том, насколько данный ученый необходим. На этом решили сыграть. Приходил запрос о квалификации ученого X. В ответ из буха сообщали, что ученый X интересен такими-то хорошими работами. Что же касается его работ в области, о которой идет речь, то их может оценить ученый Y. Шла бумага к Y тот посовал ее на консультацию к Зету. Неторопливо катилась эта высоконаучная переписка, причем в качестве консультантов и экспертов привлекались ученые полуевреи, частичные евреи, которых тем самым включали в категорию необходимых специалистов. В конце концов, множество заключений и отзывов солидно доказывали высокую квалификацию Икса, а заодно и нескольких других неарийских ученых. Замысловатая система долго действовала, спасая, выручая, защищая. В Бухе появился нацистский секретарь некий Гернт. Однажды он затеял разговор с Зубром, снова предлагая ему принять немецкое подданство. Такое дозволялось редко кому из иностранцев. Предложение, как дал понять Гернт, исходило из высоких инстанций и являлось весьма лестным. Зубр наивно выкатил глаза, чего это ради, мне и так хорошо, от добра добра не ищут. До начала войны с Англией и Францией, да и позже, ему выпадало несколько случаев выезжать в Скандинавию, в Соединенные Штаты, в Италию. Фашистская Италия выглядела куда терпимее, чем фашистская Германия. Но все, что не Россия, его не прельщало. Что Италия, что Швейцария, куда звал его Фокт, один леший. Всюду он будет иммигрантом. Здесь он советский гражданин. В Бухе, по крайней мере, было все налажено. Переехать значило потерять два, а то и три года. Кроме того, потерять темп, мысль потерять. Как сказал философ, второго раза не бывает. Бух был не Германия и даже не Берлин. Бух представлялся ему теплицей, оазисом, непричастным к тому, что творилось в стране. Гитлеризм рассчитан был прежде всего на немцев. Он зубр пребывал иностранцем, и на него не обращали внимания. Это было своеобразное положение, которому многие немцы завидовали, и друзья в России завидовали. Для него ничего не изменилось. Он был свободен от страхов, свободен от повинностей. Он мог делать то, что делал. А в берлинских киношках крутили картину. На экране показывался «Кремль», Торжественный момент подписания договора о ненападении. Риббентроп горячо пожимал руку Сталину, обнимался с Молотовым. Все они довольно посмеивались, но у Рибентропа блуждала еще добавочная улыбочка, предназначенная немцам. Газеты приводили выдержки из речи Молотова на сессии Верховного Совета. Мы всегда были того мнения, что сильная Германия является необходимым условием прочного мира в Европе. Германия находится в положении государства, стремящегося к скорейшему окончанию войны и к миру, а Англия и Франция стоят за продолжение войны. Он обвинял англичан и французов, которые пытаются изобразить себя борцами за демократические права народов против гитлеризма, доказывал, что невозможно силой уничтожить идеологию, преступно вести такую войну, как война на уничтожение гитлеризма. В Берлине стали продавать правду и известия, в них ругали англичан, не было ничего против фашизма, и все печатали материалы о 60-летии Сталина. Иногда появлялись большие статьи о положении в биологии. Многие из так называемого генетического лагеря обнаруживают такое зазнайство, такое нежелание подумать над тем, что действительно нужно стране, народу, практике – проявляют такую кастовую замкнутость, что против этого надо бороться самым решительным образом. Или «Лжеученым нет места в Академии наук».